Надо ли искать причину негативных эмоций? Джерри. Допустим, человек использует процесс творческой мастерской, чтобы фокусироваться на том, чего он хочет. Если потом, по выходу из мастерской, он испытывает негативные эмоции, посоветуете ли вы выяснить, чем они вызваны? Или вы рекомендуете просто думать об одной из приятных вещей, о которых он думал в мастерской? Абрахам. Сила и процесс творческой мастерской в том, что чем больше внимания вы уделяете объекту, тем сильнее он становится, тем проще о нем думать и тем больше он входит в вашу жизнь. Когда вы замечаете, что испытываете негативную эмоцию, необходимо понимать, что даже не осознавая этого, вы проводите негативную мастерскую». Когда вы ловите себя на негативных чувствах, мы предлагаем попробовать осторожно передвинуть свои мысли к чему-то, что вы хотите пережить. Постепенно у вас изменятся привычки в отношении подобных мыслей. Когда вы способны понять, чего вы не хотите, потом проще определить, чего вы хотите. Если вы будете делать это снова и снова, ваш способ мышления в отношении всех важных для вас тем будет сильнее смещаться в сторону того, чего вы хотите». Другими словами, вы будете постепенно строить мосты от нынешних убеждений в отношении вещей, которых вы не хотите, к убеждениям в отношении вещей, которых вы хотите. Пример изменения нежелательных убеждений Джерри А вы можете привести пример того, как строятся мосты убеждений? Абрахам. Ваша система эмоционального руководства лучше всего работает, когда вы сознательно устанавливаете долговременные намерения в отношении своих желаний. Допустим, что вы, например, в своей мастерской занимаетесь абсолютным здоровьем. Вы визуализируете себя как здоровое энергичное существо. Затем вы продолжаете повседневную деятельность и за обедом встречаетесь с подругой которая рассказывает о своей болезни. Она говорит и говорит, и вы понимаете, что этот разговор вызывает у вас дискомфорт и беспокойство. Причина этого в том, что система руководства указывает вам, что то, что вы слышите, о чем вы думаете, и то, о чем говорит ваша подруга, дисгармонирует с вашими намерениями. А потом вы принимаете сознательное решение остановить этот разговор и не вести его в сторону болезни. Поэтому вы пытаетесь сменить тему, но ваша подруга возбуждена и эмоционально привязана к этой теме. Поэтому она снова говорит о болезни. И ваша система руководства опять подает сигнал тревоги. Причина ваших негативных эмоций не только в том, что ваша подруга говорит о явлении, которого вы не хотите. В данном случае негативные эмоции – указание на то, что вы придерживаетесь убеждений, противоречащих вашему желанию. Речь подруги просто активирует ваши внутренние убеждения, которые противоречат желанию здоровья. Поэтому простой уход от подруги и от разговора не изменит ваших убеждений. Вам необходимо начать оттуда, где вы сейчас находитесь, из центра этих убеждений и постепенно смещать их, так сказать, создавая мост к убеждениям, которые больше гармонируют с вашим желанием благополучия. Когда вы испытываете негативные эмоции, будет полезно остановиться и осознать, о чем вы думали, когда ощутили неприятные чувства. Любая негативная эмоция всегда говорит то, о чем вы думаете, то, что важно для вас, и при этом противоположно вашим истинным желаниям. Поэтому такие вопросы, как «О чем я думал, когда ощутил негативную эмоцию, и чего я хочу в отношении этого», помогут вам понять, что вы в данный момент концентрируетесь на направлении прямо противоположном тому, что на самом деле хотели бы привлечь в свою жизнь. Например. О чем я думал, когда ощутил эту негативную эмоцию? Я думал о том, что сейчас сезон гриппа, и вспомнил, как плохо мне было, когда я в последний раз болел гриппом. Я не только пропустил работу и многое другое, чем собирался заниматься, но и много дней чувствовал себя просто ужасно. Чего я хочу? Я хочу в этом году остаться здоровым. Но обычно в такой ситуации недостаточно просто сказать «я хочу остаться здоровым», потому что ваши воспоминания о болезни и убежденность вероятности заболеть снова остаются намного сильнее, чем желание остаться здоровым. Мы попытаемся построить следующий мост убеждений. Обычно в это время года я болею гриппом. В этом году я не хочу болеть гриппом. «Я надеюсь, что в этом году не заболею гриппом. Кажется, все им болеют. Но это преувеличение. Не все подряд болеют гриппом. На самом деле было много сезонов гриппа, когда я не болел. Я не всегда болею гриппом. Возможно, этот сезон гриппа пройдет, не коснувшись меня. Мне нравится быть здоровым». Прошлые болезни случались до того, как я понял, что могу контролировать свою жизнь. Сейчас, когда я осознаю силу своих мыслей, все изменилось. Сейчас, когда я осознаю силу закона притяжения, все изменилось. Мне не обязательно в этом году болеть гриппом. Мне не обязательно испытывать что-либо, чего я не хочу. Я способен направлять свои мысли на то, чего хочу. «Мне нравится мысль о том, чтобы направлять свою жизнь к тому, чего я хочу». Теперь вы построили мост убеждений. Если негативная мысль вернется, а какое-то время это может происходить, просто более сознательно направляйте свои мысли, и, в конце концов, она перестанет возвращаться.